«О» — значит, опознание. Просто дурной сон. Мошка лежала в своей кровати и не могла понять, почему кругом так темно и откуда слышен плеск воды. Подняв руки, она уперлась в деревянную крышку. Ей стало трудно дышать, и она принялась колотить руками по дереву, пока крышка не поддалась. Сквозь молочный туман просвечивала луна. Мошка осмотрелась и поняла, что сидит в деревянном ящике, а тот, в свою очередь, плывет по реке, мимо причала добряка-случайника. А рядом высится громада величественного парусника. На палубе восседает леди Тамаринт на троне из слоновой кости. Перед ней стоит белая прялка, тонкие нити из нее протянулись над городом, вдалеке они пересекались с другими и образовывали бескрайнюю сеть, точно сплетенную гигантским пауком. «Мне нужно попасть в восточный шпиль!» — прокричала мошка. «Не хочу утонуть в этой черной воде!» «Лови пряжку, и мой корабль доставит тебя во дворец!» — сказала леди Тамаринт. С этими словами она отделила одну блестящую нить от прялки и метнула мошки. Нить долетела до ящика и повисла на открытой крышке, сверкая в темноте точно сахарная вата. Мошка хотела было взять ее, но побоялась прикоснуться рукой к этой сверкающей белизне и для защиты натянула на ладонь край рукава. Она уже тянулась к нити, когда та соскользнула с крышки и упала в воду. «Простите, не поймала!» — прокричала Мошка. «Киньте, пожалуйста, еще одну!» «Такой шанс выпадает раз в жизни!» — ответила леди Тамаринт. Белоснежные паруса надулись, хотя Мошка не чувствовала ветра. Корабль заскользил по волнам вдаль, и с ним уплыли отражения белых нитей в черной воде. «Кое-кто хочет поговорить с тобой», — сказала леди Тамаринт на прощание. В пенистых волнах за кораблем показалась фигура пловца. Мокрые темные волосы разметались по воде, а лица не было видно. Пловец приближался к ней с пугающей быстротой. В ужасе она схватила весла и начала грести прочь. Страшный пловец почти настиг ее, но тут в темноте нарисовалось полукруглое окно, и мошка пролезла в него. Она бежала темными комнатами и коридорами по брачному дому и слышала за спиной монотонное и неотвязное шлёпанье мокрых босых ног по полу. Забежав в свою комнату, мошка бросилась на постель и завернулась с головой в одеяло. Она дрожала от страха, ожидая прихода утопленника, и знала, что добряк пастрофей не сможет защитить ее, ведь они с Клентом съели все его ягоды. Когда Мошка потянулась и открыла глаза, в комнате было светло. Настал новый день. Остатки кошмара развеялись, словно дым. До нее долетал плеск воды, будто что-то вынимают из реки, и слышались крики чаек. «Найдено тело в реке!» Надрывался за окном газетчик. «Мужчина заколот ножом в сердце! Тело запуталось в сетях для форели, в хитрозадой бухте!» Мошка зажмурилась и заткнула уши пальцами. «Пусть это будет сон!» — взмолилась она. «Просто страшный сон!» Она молилась всем почтенным, чтобы они превратили события прошлой ночи в сон. Кажется, ничего еще она не желала с такой силой. Но когда она вынула пальцы из ушей, газетчик продолжал кричать об утопленнике. Мошка вдруг испугалась, не удрал ли клент, и резко села на кровати. Но с облегчением увидела его рядом. Он спал на спине, его грудь мерно вздымалась и опадала. Сарацин пытался склевать с пола воск, накапавший со свечи. Там, где вчера текла алая кровь, сегодня остались бордовые корочки. Едва Мошка спустила ногу на пол, гусь повернулся к ней, и в бусинках его глаз она увидела привычную доброжелательность. Она поняла, что он будет ценить ее, даже если ее обвинят во всех смертных грехах. У девочки потеплело на душе. «Мистер Клиент!» — услышала Мошка голос пирожка и стук в дверь. Вслед за этим дверь открылась, и показалась сама девушка. Пришел констебль!» — сказала она, пока Клент потирал глаза и садился на кровати. «Он всех опрашивает и ждет, пока вы спуститесь к завтраку». Клент с надел на голову парик задом наперед и, моргая заспанными глазами, обратился к пирожку. «Прошу прощения, ты сказала констебль? Пирожок кивнула и улыбнулась. «Он назвал меня востроглазой бестией», — сказала она с гордостью, «потому что это я заметила утром, что наша лодка стоит не как всегда». И я сказала об этом церковному сторожу. А он сказал, что в реке нашли мертвеца, и это может быть связано. Констебль думает, что это была банда бродячих головорезов, которые грабят и убивают людей, и что они пытались залезть в наш дом и ограбить алтари и поубивать нас всех. Клент с Мошкой позаботились вернуть на место сундук. Но вот о лодке они забыли. Они переглянулись и прочитали в глазах друг друга досаду на свою оплошность. «О, святые почтенные!» — взмолилась Мошка. «Жальтесь над нашими душами. Да, мы воры и поджигатели, и шпионы. Среди нас есть даже головорез. Мы пропащие преступники, да еще такие непутевые. «Мы, конечно же», — сказал Клент с достоинством аристократа, «с удовольствием пообщаемся с господином Констеблем. С вашего позволения мы приведем себя в порядок, прежде чем спуститься к завтраку». Пирожок улыбнулась, — тронутая таким обращением, и закрыла за собой дверь. Едва она исчезла, Клент и Мошка принялись ругаться шепотом. «У тебя парик надет задом наперед, «А у тебя брови размазались по всей роже!» «Куда я дел свои...» «А, вот они!» «Выверни передник наизнанку, правый бок весь в грязи, как у трубочиста!» «У тебя ботинки в грязи!» «А какими еще им быть в такую-то погоду?» «Ну-ка, принеси мне тасы и кувшин с водой!» «Теперь стой смирно!» Клент намочил платок и стал вытирать лицо мошки. Она напрягла всю свою волю, чтобы вытерпеть прикосновение рук убийцы. Клент, прикусив кончик языка и наморщив лоб, тщательно стёр уголь и аккуратно нарисовал карандашом новые брови. «Мы пришли вчера из серого мастифа». говорил он, работая карандашом. И сразу легли в кровать. Всю ночь спали без задних ног. Ничего не слышали и не видели. Если будем сообща придерживаться этой версии, думаю, все обойдется. Вот так. Клент закончил рисовать ей брови, и они вместе спустились к завтраку. Проходя мимо статуи почтенных, мошка вся сжималась от стыда и не смела поднять глаз. Ей казалось, что добрячка Сиропия укоризненно поджала губы, а добряк Печенькин сокрушенно качает головой. Сердце у девочки колотилось под самым горлом. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — повторяла она про себя. «Не дайте мне пропасть!» Констабль оказался усталым мужчиной сорока с чем-то лет. Его рыжие волосы были растрёпаны, а кожа вокруг глаз обвисла, как у старого пса. На столе рядом с ним стояли чашка кофе и бутылка джина. Наверное, пирожок предложила гостю принять внутрь, чтобы согреться после утренней прохлады. Констебль шутил с девушкой и мял шляпу в руках, но, увидев Клента, согнал с лица улыбку и спросил пирожка официальным тоном. «Это тот джентльмен, что квартирует у вас? Я эпоними клиент, и я весьма польщен вашим вниманием». Несмотря на опасения, что я не смогу помочь вам в расследовании, вы можете рассчитывать на мое полнейшее содействие. «Очень похвально с вашей стороны», — сказал Констебль, слегка растерявшись от такого обращения. «Но почему вы так уверены, что не сообщите важных сведений?» «Пожалуй, я могу не совсем верно оценивать ситуацию», — начал Клент. «Ты слишком торопишься», — подумала Мошка. «Держи себя в руках». и сама удивилась, что переживает о судьбе убийцы. «Мне известно с чужих слов», — продолжал Клент, ночью в дом пытались проникнуть грабители. Не преуспев в своем преступном замысле, они перерезали глотку какому-то бедолаге и ретировались. Сам же я, как ни печально, крепко спал и ничего не слышал. «О как!» — сказал констебль. «По мне так они все-таки проникли в дом, сэр». Лодка, которую ночью кто-то брал, с утра стояла под окном. Если они не залезли в окно, то я не знаю, как они выбрались на берег. И еще одно обстоятельство, сэр. Констебль вынул из кармана какой-то мусор. Это кукурузная шелуха. Она была в волосах и под одеждой покойного. В наших краях кукуруза не растет. Ваш хозяин заказывает ее в родоволье. Сдается мне, наш покойничек побывал в этом доме. Мошка шумно сглотнула. Констебль вроде бы не заметил, но Клент покосился на нее краем глаза. «Новые обстоятельства вынуждают меня пересмотреть свою оценку», — сказал он, подсел к столу и облокотился о край, подавшись корпусом вперед. «Я, разумеется, буду с вами полностью откровенен», — продолжил Клент. Взяв ломоть хлеба, он принялся отщипывать кусочки и выкладывать в ряд. Но сперва попрошу разрешения отослать девочку. Вопросы морали, кои будут мною затронуты, не для ее ушей. Кроме того, ей как раз нужно выполнить одно поручение». «Слишком заумно, мистер Клент», — подумала Мошка. «Слишком много слов. Людям не нравится, когда вы слишком умничаете». «Могу я узнать?» — спросил Констебль холодно. «Какое это поручение может быть важнее, чем помощь в расследовании убийства?» Внезапно на мошку снизошло озарение. «Нужно отнести письмо леди Тамаринт», — выпалила она. «Мистер Клент работает на нее. «Леди Тамаринт?» — спросил констебль неожиданно учтивым тоном. «Вы можете подтвердить это, сэр?» Сперва Клент побледнел, а потом вспомнил рекомендательное письмо, в котором леди Тамаринт отзывалась о нем как о блестящем поэте и человеке редких достоинств, и велел мошке принести его. Когда Констебль прочитал письмо, лицо его разгладилось, и он обратился к Кленту так, словно впервые его увидал. «Что ж, дрожайший сэр, не смею вас задерживать. Мои заботы и ничто рядом с делами ее светлости». «Я быстро напишу ей письмо, добрый сэр, если позволите». Констебль кивнул, и Клент с Мошкой отправились к себе в комнату. «Леди Тамаринта, леди Тамаринт», — бормотал Клент себе под нос. Как это я сразу не подумал! Блестящая мысль! Я больше не могу сидеть здесь и ждать, пока ключники придут за мной. Если бы только нам предоставили убежище в восточном шпиле, пока не разразилась буря! Мошка разложила перед Клентом бумагу, чернила, перо и воск. Она стояла и смотрела, как он выводит аккуратные строчки. «Ваше дрожайшее и лучезарное сиятельство!» К настоящему письму я прилагаю первые станции вашей эпической поэмы. Надеюсь, вопреки сомнениям, что эти скромные вирши смогут вызвать у вас легкую улыбку, хотя бы даже в знак великодушного сочувствия к моему усердию. Миледи, я осмеливаюсь просить вас об одной милости. Я не претендую на вознаграждение, о коем вы обмолвились в вашей неизреченной щедрости. Но нижайше прошу приютить меня и мою ассистентку в пределах восточного шпиля. Существует угроза нашей жизни, а мои апартаменты не сравнятся в надежности и безопасности с вашей протекцией. «Взывая к вашему благородному сердцу, я прошу вас о снисхождении, разделяя с вами знания о многих превратностях этого мира, угрожающих как сильным, так и слабым, и оставляющих надежду лишь на милость ближнего. Ваш покорный слуга в горе и обожании — Эпонимий Клент». Клент убрал письмо в конверт и запечатал красным сургучом. У мошки сердце в груди билось пойманной птицей, требуя немедленных действий. Едва клиент отдал ей письмо, она ринулась на улицу. Город, омытый дождем, играл яркими красками и дышал свежестью. Ветер разогнал облака, показалось чистое небо. Каждый камень в мостовой сиял, как прибрежная галька. Всё вокруг было исполнено предвкушение. Мошка бежала, стараясь обогнать злой рог, преследующий ее по пятам. Она должна была достичь дворца раньше, чем клиент поймет, что она его предала. Только бы его письмо помогло проникнуть в медвенные сады. Оказавшись там, она сумеет найти леди тамаринт. Она расскажет белой леди об ужасном происшествии в таверне Серый Мастиф и вымолит разрешение остаться при ней, во дворце. ибо иначе ей грозит смерть от рук ключников. Или эпонимия Клента. Если бы только она могла рассказать Тамаринто об убийстве капитана Куропата. Но нет, она не посмеет, ведь она сама невольно стала соучастницей преступления. Обшарпанные магазины вдоль набережной сменились стройными домами с сияющими галереями. Их высокие арки напоминали брови, изумленно поднятые при виде мошки, бегущей сломя голову. Она выбежала на широкую многолюдную улицу и увидела на дальней стороне высокий кованный забор, опоясывавший медленные сады. На створках ворот были изображены силуэты двух женщин, держащихся за руки. За кронами деревьев виднелся дворец из песчаника с широкой колоннадой и множеством статуй. Над ним вздымалась башня, увенчанная высоким шпилем. Когда мошка подошла к входу и обратилась к одному из полудюжины привратников, он лишь молча кивнул на скромные ворота для грузов. За ними сидели всего два привратника. Они играли в карты и не прекратили своего занятия даже с появлением мошки. «Письмо для леди Тамаринт от ипонимия Клента», — сказала она. «Мне велено пройти внутрь и ждать ответа». «Леди Тамаринт пожелает увидеть меня». Один из привратников с неохотой взял письмо и, почесав им за ухом, сказал «Тогда иди за мной». За дверью с гербом королев-близняшек открывался коридор, увешанный сумрачного вида гобеленами, тронутыми плесенью по краю. Коридор вывел их в просторный прямоугольный двор, окружённый колоннадой под двускатным навесом. «Подожди здесь», — сказал привратник, — «не ходи никуда». и скрылся с письмом за колоннами. Двор был выложен большими шестиугольными плитками кремового и карамельного цветов. Благородные вельможиту проплывали мимо в полонкинах, то вальяжно прогуливались на своих двоих. Вдоль колоннады сновали лакеи в замшевых туфлях и служанки с корзинами сухой лаванды, наполняющие воздух благоуханием. Мошка переминалась в тени колоннады, ковыряя ногти и убирая под чепец выбившиеся волосы. Вскоре девушка с лавандовой корзиной заметила ее и подошла. На вид ей было лет пятнадцать. Она отличалась миловидной внешностью и узкой талией. Платье с оборками сидело на ней, как влитое. На лице с очаровательно вздернутым носиком играла улыбка. «Ищешь дорогу в людскую?» — обратилась она к мошке. «Нет-нет, мне нужно повидать леди Тамаринт, она даст мне работу». «Леди Тамаринт примет меня», — плясала мысль в голове Мошки. «У нас с ней особая связь, особое понимание. Она обязательно примет меня». «И кем же ты будешь?» — спросила девушка. «Я помощница», — сказала Мошка, и, заметив удивление девушки, раздраженно уточнила. «Секретарь!» «Что-то не похоже. Разве девочек берут в секретарей?» ну я не просто девочка я работаю секретарем у одного поэта у меня практически подход к делам и умение точно выражать мысли мы мастера слова не слабого десятка девушка смерила ее взглядом у тебя какое то странное платье сказала она с улыбкой это мода такая огрызнулась мошка ничего подобного я работаю горничной при ее светлости и смотрю за ее гардеробом о моде я знаю все «Я первой вижу ее платье. Раньше, чем все дамы наперебой начинают подражать ей. Иногда...» Тут она доверительно наклонилась к мошке. «Женщины платят мне, чтобы узнать, как она повяжет платок на следующем званом вечере и будет ли на ней манто. А когда она дарит мне ненужное платье, иные леди готовы заплатить любые деньги, лишь бы получить их». «Она отдает тебе свои платья?» спросила мошка заплетающимся языком. «Просто отдает, «Когда я стану на нее работать», — лихорадочно соображала Мошка, «она станет давать свои платья мне, и я буду ушивать их под свой размер». «Да, множество. И очень даже неплохие. Просто ее светлость не станет носить платье, если на нем есть хоть малейшее пятнышко, если хоть что-то не так. Иногда мне достается даже порченый горностай». должно быть девушка заметила что мошка растеряла спись и слушает ее с распахнутыми глазами она покровительственно улыбнулась ну ка сказала горничная и принялась расшнуровывать мошкин чепец так никто не носит она повязала ленту крест накрест у мошки на затылке заколола на шее пропустила по душами и завязала бантиком на подбородке вот так сказала горничная взглянув на результат своей работы «Смотрится модно. Теперь ты не будешь выглядеть глупо перед экономкой». «Я не собираюсь видеться с экономкой. Я должна увидеть леди Тамаринт». «Ты ее не увидишь. Сегодня она никого не принимает», — сказала горничная, с удивлением взглянув на мошку. «Разве ты не знаешь? Сегодня первый день судебных заседаний. Она будет открывать процесс вместе с герцогом». Горничная, окинув мошку взглядом, где жалость мешалась с недоумением, Удалилась, покачивая на локте корзинку с лавандой. Амошка смотрела ей вслед, и все плыло у нее перед глазами, словно она стояла на плоту. Судебное заседание. Как же она забыла про них? Зловещий образ клиента, склонившегося над сундуком с трупом куропата, вытеснил из головы все на свете. Она совсем забыла об арестованных ключниках, замышляющих месть, сидя в холодных казематах. Забыла, что война между гильдиями могла разразиться в любой момент и поглотить весь Мандалеон. Леди Тамаринт не сможет принять ее. Сейчас придет привратник и проводит ее обратно к воротам. И ей придется идти назад в брачный дом к ипонимию Кленту. Если же она не вернется туда, а попытается найти другое убежище, Констебль непременно свяжет ее исчезновение с убийством куропата. Она ощутила себя в том кошмаре, где блестящая нить, брошенная белой леди, соскользнула в воду с крышки сундука, прежде чем Мошка успела схватить ее. Нет, если леди Тамаринт не примет ее, она сама найдет леди. Оглядевшись по сторонам, Мошка отступила за колонну и, прокравшись по колоннаде, вышла в сад. Перед ней расходились дорожки, обсаженные ухоженным кустарником. Она выбрала тропинку наугад, совершенно не представляя, что ждет ее впереди. И вдруг услышала голоса. «Жаль, что такой благородный порыв потрачен на эдакого подлеца, но, похоже, каждая собака норовит воспеть капитана Блита. Обидно, что дело ключников будет разбираться во вторую неделю, когда я должен быть в пинкастере». Похоже, здесь никого не волновало убийство капитана Куропата. Главной темой в медвежьих садах был суд над ключниками. Внезапно Мошка увидела за фонтаном, поодаль от остальных, леди Тамаринт. «Ваша светлость!» Женщина обернулась. Под белым париком оказалось напудренное лицо старухи с бульдожьими чертами. Как же Мошка могла так ошибиться? Она повернулась, собираясь поискать белую леди в другой части сада, но увидела приближающегося привратника. Судя по хмурому взгляду, из-под насупленных бровей он был недоволен ее поведением. Мошка выхватила табакерку из рук проходившего мимо джентльмена и швырнула в лицо привратнику, а сама бросилась на утёк. За спиной она слышала возмущённые вопли старухи, платье которой запачкал табак. Пробежав под аркадой, мошка оказалась на поляне, где художники рисовали портреты придворных леди, и остановилась, переводя дыхание. Одна из них, сидевшая в полуборота к мошке, подняла руку, пытаясь прикрепить лилию к чепцу. и мошка просияла, узнав в ней леди-тамаринт. Она подбежала к ней и взяла за рукав. Но обернувшаяся женщина, смерившая ее недовольным взглядом, оказалась вовсе не леди-тамаринт. Ошарашенная мошка, отойдя от нее, поспешила дальше. Она бежала по дорожкам и тропинкам, огибая пышные кусты и клумбы, и повсюду ей мерещилась леди-тамаринт. Снова и снова она видела женщин в белых платьях и с тонкими талиями, в чепцах или шляпках, с вуалью или без неё. И на их щеках она даже замечала подрисованный шрам. Она подумала, что если бы леди Тамаринт лишилась глаза, эти куклы вслед за ней нацепили бы повязки. Впереди шла леди в платье с необъятным кринолином. Она буквально утопала в своей юбке. Мошка, недолго думая, пристроилась за ней. и незамеченной проскользнула через ворота в другую часть сада. Там она нырнула за зеленую изгородь и осторожно двинулась к восточному шпилю, по дороге изучая гуляющих людей. Пройдя очередную аркаду, Мошка оказалась в глухом дворике. С каменной ограды на нее взирали лица почтенных. Мошка заглянула через решетку и увидела по ту сторону еще один дворик, выложенный белыми и желтыми плитками. А вслед за тем... услышала звук, от которого сердце подпрыгнуло и затрепетало в горле. Голос леди Тамаринт. Вакада, прости за беспокойство. Позволь мне послать за войском». Мошка припала лицом к узорчатому проему. Ее взгляд прикипел к женщине в девственно-белом платье. Белая леди стояла в полоборота, лица было не видно, так что Мошка на миг заподозрила очередную ошибку. Но затем... Она увидела шрам на щеке, похожий на снежинку, и окончательно уверилась, что перед ней леди Тамаринт. К белой леди подошел изысканный кавалер, будто прекрасный принц из сказки. Ростом он превосходил не только леди Тамаринт, а всех людей в медвежьих садах, а то и во всем Манделеоне. Впечатления усиливали высокие каблуки изящных туфель и парик, усыпанный золотой пудрой. Мантия до да пола, расшитая драгоценными камнями в виде глаз, напоминала павлиний хвост. Мошка поняла, что перед ней никто иной, как герцог. «Тетеревятник сбежал», — обратилась к нему леди Тамаринт. Он наверняка уже связался с кораблем ключников, что стоит на якоре вверх по течению. Речники обещали задержать его, но едва ли их хватит надолго. Корабль с моим войском стоит ближе к устью, а дороги к океану запружены. Даже если мы пошлем гонца сейчас, корабль войдет в Манделеон самое раннее через 10 дней. Вокадо, надо слать гонца немедленно. — Очень хорошо, Тамми, сказал герцог, стараясь сохранять безмятежный вид. — Я подпишу приказ. К нему подошел молодой человек с бумагой и пером, и герцог поставил свою подпись. Мушка подумала, что этот человек кого-то ей напоминает, Как вдруг чьи-то сильные руки сжали ее поперек пояса. Ваша светлость! выкрикнула Мошка, вцепившись в решетку: Ваша светлость! Ее охватила паника от ощущения своей беспомощности. Когда же она встретилась взглядом с темными глазами герцога, похожими на два колодца, она обмерла. Ей вдруг вспомнилась лиса, сраженная непонятным недугом, и слова: Не приближайся, а то укусит. «Шпионка радикалов», — произнес герцог тем же бесстрастно-мелодичным голосом. «Нет, всего лишь посыльная», — сказала белая леди, окинув мошку глазами цвета тумана. «Она ждет денег от меня. Дай ей шиллинг и вышвырни отсюда». Тогда молодой человек, подавший герцогу бумагу, тоже взглянул на мошку, удивленно подняв свои изогнутые брови. И хотя его темные волосы были причесаны и стянуты в хвост, и одет он был в аккуратный синий камзол, она моментально узнала в нем Линдона Кальраби, того человека, который спрятал ее под плащом от капитана Куропата. Мошка отпустила решетку, и привратник оттащил ее от стены и понес в охапке к выходу. У нее совсем не было сил сопротивляться. Она не винила Тамаринд за ее слова. Что еще она могла сказать? Напротив, она ненавидела себя. Как посмела она привлечь к себе внимание, когда Тамаринт была так занята делом государственной важности? А она повела себя как полоумная нахалка, да еще в присутствии герцога, при том, что Тамаринт говорила ей, что их никогда не должны видеть вместе. Когда она шла во дворец, ей казалось, что она должна поговорить с Тамаринт во что бы то ни стало. Но теперь... Она с запозданием поняла, что окончательно все испортила. Леди Тамаринт никогда не простит ее. Все в порядке, произнес мужской голос. Можешь отпустить девочку, а я сам провожу ее. Оказавшись на ногах, Мошка подняла робкий взгляд на своего спасителя и увидела кальраби. Дрожащей рукой она поправила чепец, ощущая жгучий стыд за свою выходку, и молча пошла рядом с ним. Они вышли из медвежьих садов и увидели толпу народа у ворот. Но дальше улица была почти пуста. Когда они отошли на некоторое расстояние, мошка решилась нарушить молчание. «Вы работаете на леди Тамаринт?» — спросила она, и ей показалось, что в ее словах прозвучал упрек. «А ты, как я понял, на эпонимия Клента?» — произнёс Кальраби. «Это она вам сказала?» «Леди Тамаринт сказала мне, чтобы я позаботился о том, чтобы ты в безопасности покинула ее резиденцию. И напомнил тебе, что никто не должен видеть вас с ней вместе. Она собирается устроить вашу встречу после судебного разбирательства, а до тех пор ты должна придерживаться прежней тактики». Мошка ощутила проблеск надежды. «Значит, она не совсем утратила доверие леди Тамаринт. Теперь ей нужно лишь пережить эти несколько дней, пока не кончится разбирательство. Но удастся ли им с Клентом остаться в живых? «Я не знаю, в чем состоит твоя работа, — сказал Кальраби, — но одно я знаю точно. ее светлость ничего не делает без причины. Зачем ты пришла в сады, мошка? Тебя послал Эпонимий Клент? Вам не нравится мистер Клент? Нет, и на то есть немало причин. «Лучше спроси себя, достаточно ли ты знаешь своего нанимателя, чтобы доверять ему?» Мошка взглянула на него из-под лобья. «Я просто работаю на него. Так получилось», — сказала она, словно оправдываясь. «Я ничего о нем не знаю и не стремлюсь узнать». «Мошка», — начал Кальраби и умолк. Закрыв глаза, он вздохнул. «Можешь мне не верить, но я должен тебя предупредить. Эпоними клиент, Крайне опасный человек. Я знаю, о чем говорю. Весь последний месяц я выслеживал его, шел за ним по пятам и видел все его бесчинства». Глаза Мошки округлились, когда она поняла, кто перед ней. Неожиданно она вновь почувствовала вонь сырости и гнили, и глубинного помёта, и еще отдаленный запах дыма. И в ушах у нее прозвучали слова незнакомца, обращенные к судье, Вежливые и уверенные слова и голос, приятный, как парное молоко. «Вы были в чоге!» — выпалила она. «Беседовали с судьей!» «Корешки и вершки!» — воскликнул Кальраби. «А я-то думал, где слышал такой говор. «Ну, конечно, в чоге! Как я сразу не догадался! Ты, должно быть, девочка, спалившая мельницу!» Мошка не на шутку перепугалась при этих словах. Но Кальраби успокоил ее взмахом ладони и невольно рассмеялся. «Все в порядке, не бойся», — сказал он. «Я не отдам тебя в руки правосудия за это чудовищное преступление. Но во имя всего святого, Мошка, почему из всех людей ты связалась с ипонимием Клентом?» «Потому что я истосковалась по новым словам, потому что годами выспрашивала их у корабейников и тайком выцарапывала на кусочках коры, чтобы не забыть». потому что Клент запросто швырялся такими оборотами, как «Епифания» и «Амарант», так что у меня голова пошла кругом, потому что я слышала, как на рыночной площади он разворачивает кружева своих фраз, словно купец шелка перед изумленным покупателем, потому что в его устах слова плясали языками пламени, и та часть меня, что сгорела с книгами отца, вдруг снова ожила, потому что он принес сырой и затхлый чок такие удивительные и невероятные истории, что я будто попала в сказку». Мошка неопределенно пожала плечами. «Он знал, как обращаться со словами», — ответила она. «Ты подняла большой переполох, когда вот так исчезла. Сперва подумали, что ты сгорела с мельницей, но потом нашли ключи от кандалов и узнали, что клиент сбежал. Тебе нужно вернуться домой. Уверен, твоя семья поймет, что ты устроила пожар по оплошности». «Вот увидишь. Они обрадуются, когда увидят тебя». Мошка издала отрывистый смешок, похожий на карканье вороны. «Вы не знакомы с моими дядей и тетей?» Кальраби взглянул Мошке в лицо. «Нет, не знаком», — коротко ответил он. Они остановились, дойдя до конца сквера, неподалеку от виселицы с петлями, свободно болтавшимися на ветру точно хвост кошки, когда так караулит мышь. «Что с тобой, Мошка?» «Ты неважно выглядишь. Давай зайдём под крышу, ветер крепчает. К тому же сейчас начнется молитвенный час». Когда они подходили к таверне, хозяйка уже закрывала дверь, но, взглянув на мошку, сжалилась и впустила их. Посетители в таверне сидели молча, отчасти потому, что предусмотрительно заткнули уши ватой или кожаными пробками. И вот ударил первый колокол, а за ним последовали остальные. Уже через пять секунд таверна гудела точно огромный барабан. «Первая начала добрячка зимоцвет, как всегда», — заметил Кальраби. «Но остальные не отстают. Что ж, в определенном смысле это нам на руку. Никто нас не услышит». Кальраби улыбнулся Мошке. «В этом было нечто волнительное — держать уши открытыми, когда весь город затыкает их чем может». «Так почему вы преследуете мистера Клента?» Я был в долгом логе, выполняя поручение леди Тамаринт, когда впервые услышал это имя. Он удрал оттуда накануне ночью, не оплатив счета дюжины купцов. И той же ночью домовладелец, которому клиент задолжал за два месяца, был найден мертвым в своем колодце, как будто упал туда и захлебнулся. Я обещал сыну покойного, что разыщу этого клиента во что бы то ни стало. Мне пришлось проделать немалый путь, преследуя его, пока я не приехал в Чок. Представь, как я изумился, когда узнал, что в Мандалеон он прибыл раньше меня». Мошка подумала, что если бы не она, болтаться бы к ленту на виселице, и ей стало не по себе. Словно подслушав ее мысли, Кальраби сурово сказал. «Его руки запятнаны кровью. Пусть у меня пока нет доказательств, но я не сомневаюсь, что добуду их». Мошка лишь молча смотрела на него своими черными глазами. «Послушай, что я тебе расскажу», — сказал он, наклонившись к Мошке. «Как ты, наверное, знаешь, 20 лет назад разбили птицеловов. Их режим свергли, а самих птицеловов стали ловить и казнить. Некоторым, конечно, удалось скрыться. В одной церкви прихожане каждый год отмечали День Победы над птицеловами. Однажды в такую ночь, когда весь приход был в церкви, внутри появился запах дыма. а в следующий миг церковь взорвалась, как бочка пороха. Потом немногие выжившие догадались, что виноват церковный сторож. Он проработал в церкви четыре года, и все это время, должно быть, забивал подвалы порохом. Это был птицелов, одержимый местью, и никто его не раскусил. Вот так-то. Кальраби мрачно улыбнулся и добавил. В той церкви погиб мой отец. Возможно, ты сочтешь, что это несчастный случай. А мой отец просто умер. сказал, что у него болит голова, и ушел в свой кабинет. А когда я принесла ему суп, он уже не дышал. Я убежала и спряталась в печке. Если бы я знала, что соседи сожгут его книги, я бы осталась с ним в кабинете. Они все сожгли, все книги. Я почти ничего не успела прочитать. У Мошки запершило в горле, и она нахмурилась. Я знаю, ему не нравился Чок. Точно знаю. Да, не самое подходящее место для ученого человека. — заметил Кальраби. — Ведь он был ученым. Он был больше, чем просто ученым, сказала Мошка и, решив идти до конца, добавила. — Его звали Квиллом Май. — Квиллом Май? — воскликнул Кальраби, изумленно подняв брови. — Ты дочь Квиллома Мая? Он откинулся на спинку стула и воззрился на нее, словно пытаясь разглядеть в ней схожесть с опальным отцом. «Я ничего не знала о его прошлом», — произнесла Мошка, смутившись. Он рассказывал, что из Мондолеона пришлось уехать из-за личного конфликта. «Я видел его один раз», — сказал Кальраби и поддался вперёд. Колокола звонили в полную силу, и ему приходилось почти кричать. «Мне было десять лет, когда книжники решили арестовать Квилама Мая. Улицы были запружены людьми, сотни человек пришли посмотреть, как его будут брать. Я с другими мальчишками прибежал к его дому». Мошка едва разбирала слова через колокольный звон. Подавшись вперед, она приставила ладони к ушам, чтобы лучше слышать. Уже вечерело, но в его окнах было темно. Он отослал слуг, чтобы те не пострадали. Когда мы туда прибежали, у дома стояла карета книжников. Они вывели его, и он совсем их не боялся. Он сам сел в карету, как будто не знал, что его ожидает. Перезвон, казалось, достиг своего апогея, так что Кальраби даже закрыл уши ладонями и улыбнулся сквозь зубы. Мы понимали, что его ждет смерть, и сотни людей бежали за каретой. Они схватили лошадей за сбрую и остановили, сбросили кучера на землю и сами потащили карету, чтобы спасти Квиллама Мая. Я видел его лицо в окне, он смотрел на нас с удивлением. А нас было много, и все кричали его имя. Ее отец так неожиданно преобразился из преступников-героя, что у мошки перехватило дыхание. Так вот, какова была его история. Вот, как он оказался в чоге, где его никто не знал. Перезвон стал совершенно невыносим, будто сотни безумцев колотило по кастрюлям. Даже кружки на столах задребезжали. Кальраби продолжал что-то говорить, сверкая глазами и жестикулируя, но мошка с трудом разбирала слова. «Простите!» — прокричала она. «Я бы вам все рассказала, мистер Кальраби, если бы не этот перезвон!» Кальраби продолжал говорить. Теперь уже что-то более возвышенное и печальное, судя по выражению его лица, словно откликаясь на душевное состояние мошки. «Слишком поздно!» — сказала она. «Я не знала о злодействиях Клента, когда связалась с ним, а теперь я сама в крови по колено!» Кальраби перестал говорить и нахмурился. а затем подмигнул ей и рассмеялся, продолжая прикрывать уши. «Я не могу рассказать вам сейчас», — продолжала Мошка, — «и потом буду молчать. Дочь Квиллома Мая не хочет порочить фамилию отца. Простите, мистер Кальраби, простите меня, простите!» Она сидела, глядя в глаза Кальраби, прижимая ладони к ушам и качая головой. И перезвон стал понемногу стихать. Когда низкий гул колоколов Добряка Бонифация обозначил окончание молитвенного часа, Мошка отняла ладони от ушей и встала из-за стола. «Я должна вернуться к мистеру Кленту, мистер Кальраби». «Мошка, если тебе станут известны планы Клента или понадобится помощь, ради всего святого разыщи меня в кофейне «Речной олень», не пытайся действовать в одиночку». Мошка не могла больше смотреть в лицо Кальраби. Сокрытие убийства Куропата привязало ее к ипонимию Кленту сильнее, чем если бы Бокерби поженил их. Она молча встала и вышла из таверны.